Глава 47. Если бы ценность автоматически действующего механизма определялась пригодностью его для самых изочаренных, самых действенных попыток, то капкан для двуногих на выставке автоматов бесспорно получил бы первую премию. Надо прибавить к этому, что изобретатель капкана, найденного Тимом под крышей дома Лесничего, был несомненно человеком незаурядных способностей, ибо созданный им снаряд отличался от прочих ему подобных в такой же степени, в какой дикие львы и тигры отличаются от медведей, волков и кабанов, обитателей бродячего зверинца. Другими словами, хотя во времена старой веселой Англии, воплощавшей в себе, как теперь считают английский дух в самом чистом виде, Это особенно справедливо по отношению к деревне. Употреблялось великое множество всевозможных капканов. Пальма первенства, без сомнения, принадлежала тому типу, которым сейчас вооружился Тим, и который получил в свое время самое широкое распространение для охраны садов и поместьй. Среди капканов на двуногих существовало несколько разновидностей. Беззубые пользовались мягкосердечные люди, и своей безвредностью она вызывала заслуженное презрение широкой публики. Челюсти такого капкана, похожи на род столетней старухи, в котором время не оставило ни единого зуба. Была промежуточная разновидность, зубастая наполовину. Два дюйма милосердия, два дюйма пыток, два дюйма мягкий щепок, два дюйма акульи зубы, и так вдоль обеих челюстей. Эту разновидность изобрел, по всей вероятности, сквайр, из тех, про которых говорят «ни рыба, ни мясо», или йомен, уступивший мольбам своей жены. Была еще одна крайняя разновидность — некое подобие плоскозубцев. Такой капкан кожу не драл, но зато дробил кости. Готовый к действию капкан производил впечатление живого существа. Комбинацию акулы, крокодила и скорпиона. Каждый зуб представлял собой заостренный шип, в два с четвертью дюйма длиной, и торчали они, чередуясь, зуб сверху, зуб снизу. В раскрытом виде обе половины образовывали полный круг диаметром в два или три фута. Внутри имелась плитка в один квадратный фут, куда наступала нога злоумышленника, а от нее расходились в стороны две пружины — сердце всего механизма, которые срабатывали под действием силы тяжести. В данном случае этой тяжестью был вес тела, обладателя ноги. В Хинтаке жили еще старики, помнившие, как действовали эти капканы. Двоюродный дядя Тима — Тенге провел как-то целую ночь в таком селке и на всю жизнь остался хромым. А еще был такой случай. Как-то лесничий хинтакского леса поставил на браконьеров капканды и позабыл про него. Ну, сам и попался. Рана загрязнилась, начался столбняк, и бедняга отдал Богу душу. Было это в тридцатые годы. А спустя десять лет такие капканы уже не употреблялись в окрестностях хинтека. Почти целиком сделанные из железа, они не сгнили и не пошли на растопку, а валялись в каком-нибудь закутке на чердаке или в сарае, досягаемые для каждого, кому пришла бы охота побаловаться. В каждой деревне остался от старых времен хотя бы один такой капкан. И тем с приятелями еще в мальчишескую пору. Среди его приятелей было немало таких, которые мечтали стать знаменитыми браконьерами. Любил играть в эту опасную игрушку, не думая, что она когда-нибудь ему пригодится. Они брали этот капкан, ставили в боевое положение и принимались бить поленьями по плите, пока челюсти не захлопывались, оставляя в дереве следы, Выдюем глубиной. Осмотрев капкан и убедившись, что все его пружины и шипы в порядке, Тим, без промедления, взгромоздил его на плечо и пошел со своей ношей через сад. Выбравшись сквозь живую изгородь на тропинку, бегущую на задах, он с помощью толстой палки раскрыл капкан и, спрятав его в кустах, пошел вперед на разведку. Как уже говорилось, по этой тропинке ходили мало, но все-таки была опасность, что в капкан попадется случайная жертва, а Тенги решил действовать. Наверняка. Пройдя вперед сотню шагов, тропинка в этом месте бежала вверх, Тим поднялся на бугор, на котором рос высокий могучий падуб. Лес отсюда просматривался насквозь, и он не мог бы пропустить Фитцпирса. Некоторое время никого не было видно. а Наконец, далеко в густеющих сумерках замаячила чья-то темная фигура, то и дело сливавшаяся с кустами, что росли по обеим сторонам тропы. Фигура приближалась, и Тенги уже слышал шорох шагов по мху. Еще не видя, кто идет, он по легкости шага узнал Фицпирса. Тим повернулся и побежал вниз, в сторону своего сада. Вытащить капкан из кустов было делом одной минуты. Опасаясь, как бы пружина не сработала раньше времени, он осторожно перенес капкан к двум молодым дубкам, росшим бок о бок прямо на узкой тропе, там, где кустарник поступал к ней вплотную. Проемы между дубками был, как бы, воротами в густых зарослях кустарника. Здесь и поставил Тим свою западню, действуя все с той же, Предосторожностью он привязал цепь от капкана к одному из дубков, запер ее и, наконец, спустил предохранитель, защищавший от всякой случайности того, кто ставил капкан, или, употребляя местное, более образное выражение, спустил собачку. Окончив работу, Тим поспешно бросился сквозь кусты в свой сад, бегом побежал к дому и, неслышно ступая, вошел в прихожую. Послушная приказанию, юг была уже в постели. Заперев на засов дверь, Тим расшнуровал ботинки, снял их у входа и, не зажигая свечи, поднялся в спальню и стал быстро раздеваться. Не успел он лечь, как раздался чей-то протяжный вопль, чей невозможно было определить. «Что это?» — воскликнула в испуге Сьюг, садясь в постели. — Похоже, что в чей-то селок попался заяц. — Какой заяц? Разве зайцы кричат так громко? Послушай. — Спи сейчас же. Забыла, что нам вставать ни свет ни заря. Сьюг, ничего не ответив, полегла. Тим осторожно открыл окно и прислушался. Сквозь многоголосую песню, исполняемую слаженным хором леса, до него доносилось с той стороны, где был поставлен капкан, слабое звяканье металлической цепи, но криков больше слышно не было. Тим было озадачено. В спешке он как-то не подумал, что жертва будет кричать. Но почему кричали только один раз? Тим недолго ломал голову над ответом Хинтек больше для него не существовал, Через несколько часов он навсегда покинет его пределы и поплывет в далекую страну к антиподам. Тенге затворил окно и лег спать. Все то время, пока Тим приводил в исполнение свой коварный замысел, Грейс пребывала в глубокой задумчивости. Приближался час свидания с мистером Фиспирсом, и она решала, следует ли сказать отцу, Что она не совсем порвала с мужем, как он того желал ради ее блага. Если посвящать отца в эту тайну, то придется защищать Фицпирса, к чему она еще не была готова. Что же касается самого Фицпирса, то она последние дни не переставала о нем думать. Конечно, он изменился но он и в самые худшие времена был с ней ласков. Возможно ли, что он все-таки станет верным и любящим мужем. Она была его женой, и от этого никуда не денешься. Так должна ли она и дальше отталкивать его? То, что они виделись только с ее согласия, хотя, будучи законным супругом, он мог бы и проявить непослушание, то, что он беспрекословно исполнял ее малейшую прихоть, было в высшей степени неожиданно для Грейз и в то же время приятно. Если бы она была царицей, а он ее рабом, он и тогда не мог бы вести себя более преданно и почтительно, ни разу не переступив запретной черты. Вспомнив вдруг об одном таком далеком сейчас дне прошлой весны, Грейса взяла молитвенник и открыла на молитве о любви супругов. Медленно перечитав ее, она заново открыла для себя, какой важный обет связал ее с ним не так давно на ступенях алтаря, кентокской церкви. И Грейс ужаснулась своему легкомыслию. Она стала размышлять над тем, может ли быть нарушена клятва, если человек дал ее, не ведая, какую силу она имеет. Фраза, начинающаяся словами «Тех, кого соединил Господь», особенно потрясла Грейс, ее кроткую, благочестивую душу. «Неужели это Господь соединил ее с Фиспирсом?» — спросила она себя с изумлением. Но додумать до конца эту интересную тему не успела. Наступило время свидания и она вышла из своего дома в ту самую минуту, когда Тим Тенге вернулся в свой. Дальше события развивались так. Фитспирс, находясь в шагах в двухстах от усадьбы Тенге, продолжал идти вперед и скоро достиг бугра, на котором рос высокий падуб. Отсюда тропинка сбегала вниз прямо к двум дубкам-близнецам. Все шло пока, как и предполагал Тим. Но в то самое время, в противоположной стороне тоже в шагах двухстах от западни, случилось то, чего Тима не предвидел. Из кустов, опоясывающих усадьбу Мелбери, появилась Грейс и поспешила навстречу предполагаемой жертвы Тима. Таким образом, муж и жена двигались навстречу друг другу, а на полдороге между ними затаилась разину в пасть. Страшная готовые к прыжку чудовище. Легко было у Фитспирса на душе. Когда шел в тот вечер по хинтокскому лесу, он верил, что мягкость его и неназойливость будут в конце концов вознаграждены. Любовь его к грей становилась только сильнее от вынужденного отчуждения, которому фицпирс подчинился, чтобы не убить нежный росток пробудившегося доверия. Он шел очень быстро, гораздо быстрее Грейс, и если бы они так и продолжали идти друг другу навстречу, то он минуты раньше достиг бы поставленной западни. Но тут вмешалось еще одно обстоятельство. Чтобы избежать любопытных ушей, а кому не интересно послушать объяснение поссорившихся супругов, Питспирс и Грейс решили в тот день встретиться на бугре за усадьбой Тенге поэтому, дойдя до падуба, Фитспирс остановился. Не более двух минут ждал он под густой кроной падуба, шелестевшей упругими кожистыми листьями, как вдруг услышал слабый вскрик с той стороны, откуда должна была появиться грязь. «Что бы это могло значить?» — подумал Фитспирс. «А так как он пребывал сегодня в самом счастливом настроении духа, то решил, что слышит весенние голоса лесных духов и фей, которые, по преданию, любили резвиться в хинтахском лесу еще со времен старой веселой Англии. Так он и стоял в тени падуба минут десять, но вдруг начал беспокоиться. Теперь уже услышанный возглас не казался ему таким безобидным, и он побежал по заросшему склону вниз и дальше по темной тропинке навстречу Грейс. Дубки-близнецы росли очень тесно, и Фисперс чуть не упал, налетев на них. Протянув в темноте руку, чтобы исследовать препятствия, он ощутил под рукой ворох шелковой ткани, а под ней холодные железные прутья. Это, однако, ничего не объяснило. Он чиркнул спичку, и кровь застыла у него в жилах. Он увидел захлопнувшийся капкан, а в его зубьях юбку из пестрого шелка. Челюсти захлопнулись с такой силой, что страшные шипы насквозь пронзили ткань. Фитспирс сразу узнал юбку, а в ней Грейс последний раз была на свидании. Фитспирс не раз рассматривал в Хинтекхаусе коллекцию таких капканов и сразу же представил себе, что произошло. Грейс попала в этот проклятый капкан, случайный прохожий, освободил ее и унес искалеченную домой, а юбку никак нельзя было отцепить, и она здесь осталась. Беда обрушилась на него внезапно, в тот момент, когда будущее представлялось ему безоблачным счастьем. Удар был так силен, что из груди Фиспирса, как в предсмертной агонии, вырвался вопль. Обезумев от горя, он упал на колени. Ни одно из наказаний, посланных Фицпирсу в искуплении его грехов перед Грейс, не было и в половину таким тяжким, как это. «О, любимая моя бесценная Грейс, как жестока судьба! Нет, это слишком страшная кара!» Заламывал он в очейне руки над местом, где случилось несчастье, оплакивая бедную жену свою. Стенания и вопли его были так громкие, что если бы кто находился поблизости, то, конечно, услышал бы их. И такой человек поблизости был. Слева и справа от тропинки, там, где росли дубки, темнели густые заросли кустарника. От кустов вдруг отделилась женская фигурка, в которой даже в темноте была заметна, несмотря на изящество движений, какая-то странность. Снизу от талии она была точно в узкой длинной белой юбке. Верх же красиво облегала пышная блуза. Это была Грейс, его жена, только без той части своего туалета, которая попала в зубы капкана. «Эдрид, дорогой, не убивайся так!» — воскликнула она, подбегая и наклоняясь к мужу. «Я жива и невредима. Когда я вырвалась из капкана, то побежала было искать тебя. Оно услыхало шаги и спряталось. «Вдруг это кто-нибудь чужой? А я в таком виде!» Фитспирс вскочил на ноги и, не задумываясь над тем, что делает, схватил Грейс в объятия. Грейс не оттолкнула его, да, пожалуй, и не смогла бы оттолкнуть, не обладая силой амазонок. Фицперс прижал ее к груди, осыпая поцелуями. «Ты живая? «Ты ничего не повредила себе! Слава Богу! Слава Богу!» Повторял он, чуть не рыдая от восторга и благодарности, что все обошлось благополучно. «Грейс, любимая моя жена, что здесь произошло?» «Я шла к тебе», — не очень внятно отвечала полузадушенная объятиями Грейс. «Я хотела прийти точно в назначенный час, но немножко замешкалась и не успела выйти пораньше, поэтому побежала, и, к счастью, довольно быстро. Когда я уже проскочила дубки, меня кто-то сильно дернул сзади, послышался лязг железа, я не удержалась на ногах и упала. Я подумала, что меня сейчас убьют, и закричала от страха, но в ту же минуту поняла, что никого, кроме меня, здесь нет, а это захлопнулся капкан и схватил мою юбку. Я дергала ее, дергала, но не могла вырвать. Позвать отца? Но мне не хотелось бы, чтобы он знал пока о наших встречах. И я решила снять юбку, пойти навстречу тебе и рассказать, какая странная со мной приключилась история. Кое-как стащив себя юбку, я вдруг услыхала чьи-то шаги. Я не была уверена, ты ли это. А предстать перед кем-нибудь чужим в таком виде? Мне было бы очень неприятно. И я спряталась. Тебя спасло только то, что ты бежала. Если бы шла обычным шагом, то одна твоя нога или даже обе были бы сломаны. Но ведь и ты мог попасть в этот ужасный капкан, сказала Грейс, начиная понимать, какого страшного несчастья они так счастливо избежали. «О, Эдрид!» — воскликнула Грейс. Чей-то добрый глаз охраняет нас сегодня. Мы должны быть благодарны судьбе. «Ты моя, ты снова моя!» — твердил Фисперс, прижимая крепче щеку жены к своей. Грейс кротко ответила, что так, наверное, оно и есть. «Я слышала, что ты говорил, когда думал, что со мной случилось несчастье», — продолжала она, застенчиво улыбнувшись. И я знаю, что если человек так глубоко страдает из-за другого, то значит любит. Но как это страшилище могло здесь оказаться? Думаю, что его поставили против браконьеров. Потрясенный, происшедшим Фицпирс не смог устоять на ногах и опустился без сил на землю. И только слова греют, что хорошо бы извлечь из железных тисков юбку Тогда никто ни о чем не узнает, заставили его подняться. Наступив ногами на пружины, Фисперс на одну, Грейс на другую, оба силой надавили вниз, вставили в открывшуюся щель полена, принесенной стоявшей поблизости поленницы, и только тогда смогли вытащить юбку из зубастой пасти капкана. Юбка была точно изжована и со множеством дырок, но, к счастью, полностью не порвалась, и Фицперс помог Грейс одеться. Когда привычный силуэт Грейса был таким образом восстановлен, и они пошли от злосчастного места прочь, Грейса взяла Эфисперса за руку, но он очень скоро внес исправление и обнял ее за талию. Теперь, когда лед был так неожиданно сломан, Грейс перестала дичиться, и холодность ее как рукой сняла. «Я позвала бы тебя домой», — сказала она Фицпирсу, «но отец ничего не знает о наших встречах, и надо его подготовить». «Конечно, конечно, дорогая, но я бы и не принял приглашение. Я никогда больше не вернусь сюда не только ради моего, но и ради твоего блага. У меня ведь есть хорошие новости». С этим ужасным приключением все из головы вон. Я купил практику, точнее стал совладельцем на половинных паях с одним доктором в Мидленде. И через неделю должен ехать туда на постоянное жительство. Восемь месяцев назад умерла моя тетка и оставила небольшой капитал. Я уже снял удобный меблированный домик, где мы будем жить, пока не купим свой». Он подробно описал дом, место, где он расположен, окрестности и даже вид из окна. И Грейс всем этим очень заинтересовалась. «А почему ты еще не поселился там?» — спросила она. «Я не могу уехать из хинтака не получив твоего согласия. Ведь ты поедешь со мной, Грейс?» «Поедешь, да?» «Сегодняшний вечер решил все?» Все сомнения Грейс рассеялись, и она не сказала фитц «нет». Они шли точно в тумане, не видя дороги, поглощенные событиями этого вечера, чудесным избавлением от опасности и радостным воссоединением. Грейс потеряла направление и поняла, где они находятся, только выйдя на маленькую поляну, самой чаще леса. Луна стояла почти над головой, и все вокруг было залито таинственным лунным светом. Вечер был очень теплый для середины мая и удивительно тихий. Та пора, когда из лопнувших буковых почек вылезают большие мятые листья, нежные, как крылья бабочки. Со всех сторон висели ветви опушенная такими листьями, как бы выстила изнутри огромную зеленую вазу, на замшелом дне которой сидели Фицпирс и Грейс. На западе долго стояло зарево облаков, отражающих уходящий солнечный свет, отчего час казался и не таким поздним. Грейс первая вспомнила о времени. — Я должна идти домой, — сказала она, вскакивая на ноги. И оба точи стали смотреть в сторону Хинтека. Фисперс взглянул на часы. Лунный свет был так силен, что можно было различить стрелки. «Боже мой, я и не думал, что уже так поздно!» — воскликнул Фисперс. «А где мы находимся?» — спросила Грейс. «В двух милях от дома в направлении Шартуна». «Тогда иди скорее, Эдрид. Я дойду до дому...» «Одна мне не страшно. Я хорошо знаю лес. Как приду, расскажу отцу, что мы решили. Я теперь очень жалею, что ничего не говорила ему о наших встречах. Он стареет и становится раздражительным. Поэтому я и не рассказывала ему ничего. До свидания, Эдрид. Мне, видно, придется ночевать сегодня в Эрлов, Уэссексе. На поезд я уже опоздал. «Думаю, будет лучше, если ты пойдешь со мной». «Отец будет беспокоиться. Он ведь думает, что я на минутку вышла в сад. Ему и в голову не придет, где я». «Он догадается. Меня наверняка видел кто-нибудь из хинтексов. А завтра я провожу тебя до самого дома». «Эрлов Уэссекс перестроен. Теперь там...» так неуютно и вечно полно народу. Если ты боишься, что нас увидят вместе, то я могу остановиться в трех бочках. Нет-нет, этого я не боюсь. Просто у меня с собой ничего нет, ни щетки, ни гребешка».